Глава шестьдесят вторая. Награда. Аурика. В душе кольнуло сожаление, что я зря открыла итону свою тайну. Вдруг он выдаст меня королю или будет шантажировать. Но озвученных слов уже не воротишь. Кто-нибудь уже объяснит мне, что тут случилось? Король начал терять терпение. Взяв со спинки стула халат, Джет заботливо накинул его мне на плечи и прижал меня к себе, как невинно обиженную кровинку. Он пытался подвергнуть её насилию, Рэнни обличающе махнул на мага. Тот аж задохнулся от возмущения. «Что за бред? Кажется, я слишком сильно ударил тебя головой». «Я видел, как он стаскивал с нее одеяло, а ее высочество отчаянно сопротивлялось», — выпалил оборотень. Итан испепелил его взглядом и отчеканил. «Я пришел сюда выполнить свою работу, а ты набросился на меня, не разобравшись в ситуации». «Итан, тебе следовало действовать поделикатней», — пожурил мага-король. Я понимаю, что тебе сильно досталось этой ночью. Слышал, что погиб твой друг. Прими мои соболезнования, а также благодарность от всего алиумского народа. Завтра я представлю тебя к награде за спасение миллионов жизней. «Спасибо, Ваше Величество, но эта награда преждевременна», — сдержанно отозвался Уолден. «Та магическая заплатка, что я поставил на Юго-Востоке, пока слишком хлипкая и долго не протянет. Кроме неё в щите до сих пор полно уязвимостей, а враг не дремлет». «Не забывайте, что на теле принцессы руны подчинения, и их слишком много. Нужно срочно избавить её от этой мерзости». Итан пристально сверлил меня взглядом, словно видя впервые в жизни. Я столько эмоций читала в его глазах. Неверие, изумление, восхищение, досада. Я чувствовала, что он снова злился, только на этот раз уже на себя. А ещё, затаённая боль, наверное, переживал из-за потери друга. Невольно представила, как вся эта ситуация выглядела с его стороны». Мужик всю ночь сражался со злом, спас миллионы жизней, даже лишился друга, и под утро, дико уставший, едва держащийся на ногах, направился исцелять от шрамов принцессу, а та включила сопротивление на ровном месте, да ещё Барс причинил вред здоровью, а потом и охранники. В общем, душа наполнилась сочувствием к этому невыносимому упрямцу. «Без обид, Итан, но выглядишь ты неважно», — обеспокоенно покачал головой король. Тебе бы отдохнуть хоть немного и набраться сил перед стиранием рубцов. Мне говорили, там задействована слишком мощная магия. Ты уверен, что справишься в таком состоянии? Насколько срочно все нужно сделать? Дело потерпит до вечера?» «Думаю, да», — нехотя признал он и пошатнулся. «Так, все, срочно иди отдыхать. Вечером продолжишь. Это королевский приказ, маг», — скомандовал Джетт. «Да, ваше величество», — поклонился ему Итан, не переставая буравить меня взглядом. «Ты ещё здесь?» — прикрикнул на него король. а «Уже нет, ваше величество. Ваше высочество...» — поклонился он мне даже ниже, чем королю. «Простите, что напугал. В следующий раз всё сделаю гораздо деликатней». Я не знала, что на это сказать, так что просто кивнула. Развернувшись, Итан ушёл, оставляя после себя непонятную пустоту. Поймала себя на мысли, что мне хочется догнать его и вернуть. Наверное, всё из-за стресса. «Все будет хорошо, родная», — погладил меня по голове отец и развернулся к Ренни. «А ты, чтобы сходил к лекарю?» «Да, Ваше Величество», — покладисто отозвался оборотень, всем своим видом показывая, что он хороший котик и не нужно его наказывать за покусание верховного мага, алюмского героя. «Молодежь», — проворчал себе под нос король и удалился. За ним ретировались все охранники, заняв оборону в коридоре. «Прости, котенок, я не хотел». повинился Ренни. «Мне даже в голову не пришло, что он пытается тебя исцелить. Приму любое наказание». «Не говори ерунды», — тряхнула я головой. «Я сама виновата. Испугалась, что если он ко мне прикоснётся, то меня опять захлестнёт паника. Слушай, ты знаешь, где тут можно узнать последние новости? Мне очень интересны подробности, что произошло этой ночью. Уверена, мне рассказали далеко не всё. Самый простой способ — расспросить слуг», — призадумался Ренни. Я все выясню в течение дня.